43. Балтимор, Мэриленд, 24 октября 2004 года Завтра Вуди посадят в тюрьму. Ближайшие 5 лет своей жизни он проведет там. По дороге из аэропорта Балтимора в Оук-парк, где прошло мое детство и где мы с ним скоротаем последний его день на свободе, Мне уже видится, как он входит в ворота внушительного исправительного заведения в Чешере, штат Коннектикут. Я вижу, как ворота за ним закрываются, как его раздевают, обыскивают. Вижу, как он надевает тюремную робу и его ведут в камеру. Слышу, как за ним захлопываются двери. Он несет одеяло и простыни, а справа и слева идут два тюремщика. Он проходит группу других заключенных, и те разглядывают его. Завтра Вуди посадят в тюрьму. Александра едет со мной. Сидит на переднем сиденье и смотрит на меня в упор. Она прекрасно видит, что я погружен в свои мысли. Она обнимает меня за шею и очень нежно гладит по голове. Въехав в Оук-парк, я сбавляю скорость. Делаю круг по кварталу, где мы были так счастливы. Вуди, Гелель и я. Мы встречаем патруль Оук-парка. Я делаю им тайный знак. Потом сворачиваю на Уиллу и Кроуд и останавливаюсь у дома Балтиморов. Вуди и Гилель, мои кузены, мои братья сидят на ступеньках крыльца. Гилель держит в руках фотографию и оба смотрят на нее. Фото нас четверых, сделанное 9 лет назад, в день отъезда Александры. Гилель видит, что мы подъехали и прячет фотографию в лежащую рядом книгу, чтобы не помялось. Они встают идут нам навстречу. Мы все долго обнимаемся и целуемся. До драмы остается месяц, но мы об этом еще не знаем. Вуди не имел права находиться в Балтиморе. Суд постановил, что на время отсрочки он не должен покидать пределы штата. Но он счел, что если нельзя провести последний день на свободе там, где ему заблагорассудится, значит, он уже в тюрьме. Чтобы не проходить контроль, он не полетел самолетом. Гилель заехал за ним на машине в Коннектикут, и ночью они вернутся обратно. Проведут вместе последнюю бессонную ночь, встретят рассвет, плотно позавтракают оладьями с кленовым сиропом, яичницей и жареной картошкой. А потом, утром, Гилель отвезет его в тюрьму. День только начинался. Погода стояла великолепная. Осень раскрасила Оук-парк в красный и желтый цвет. Всё утро мы провели на крыльце, наслаждаясь теплом. Дядя Сол принес нам кофе и пончики. В полдень он сходил за гамбургерами в один из самых любимых ресторанов Гиллеля. Мы все пятеро поели на воздухе. Вуди выглядел безмятежным. Мы говорили о чем угодно, только не о тюрьме. Александра сказала, что наши поездки по радиостанциям по-прежнему приносят плоды. Ее песни передают все чаще, а альбом начал продаваться. Она распродала уже несколько десятков тысяч дисков. С каждой неделей он все выше поднимался в рейтингах. «Как вспомнишь тебя десять лет назад?» — улыбнулся Гилель. «Давал нам концерты у себя в комнате, а теперь, надо же, стоишь на пороге славы». Он взял книгу и вытащил из нее фото нашей четверки. Мы засмеялись, вспоминая юность. После обеда мы с Вуди и Гелелем пошли прогуляться по Оук-парку. Александра, сославшись на то, что хочет помочь дяде солу убрать коробки из-под гамбургеров, оставил нас побыть втроем. Мы бродили по тихим улицам. Команда садовников сметала с аллей опавшие листья, и это напомнило нам времена скунса. «Хорошая была штука, банда Гольдманов», — произнес Вуди. «Она и есть», — ответил я. «Ничего не кончилось. Банда вечна». «Тюрьма все меняет». «Не говори так. Мы к тебе все время будем ездить. Дядя Сол говорит, что тебе наверняка скостят срок. Ты скоро выйдешь, и мы будем рядом». Гилель кивнул. Мы обошли квартал и вскоре вернулись к дому Балтиморов. Снова уселись на крыльце. Вуди вдруг сказал мне, что ушел от Колин. Не хотел обрекать ее на пять лет в комнате для свиданий. В глубине души я подумал, что он просто не любил ее по-настоящему. С ней он чувствовал себя не таким одиноким, но никогда не любил ее так, как любил Александру. Я счел своим долгом поговорить с кузанами о ней. «Простите, что я вас предал. Тайно завел роман с Александрой». «Да ничего ты не предал», — отмахнулся от меня Гелель. «Банда Гольдманов вечно», — добавил Вуди. Когда ты выйдешь из тюрьмы, Вуд, мы все втроем куда-нибудь поедем. Надолго поедем. Можем даже снять дом в Хэмптонах и провести там все лето. Можем каждое лето вместе снимать дом. Вуди грустно улыбнулся. Маркус, мне надо что-то тебе сказать. Нас прервал дядя Сол. Он открыл дверь и воскликнул. — А, вот вы где. Я тут подумал, а не пожарить ли вечером стейки. Вы как? Пойду схожу в магазин. Мы предложили дяде Солу сходить с ним, и Вуди шепнул мне на ухо, что все мне спокойно расскажет попозже. Мы все отправились в супермаркет тоук парка Нам было очень весело. Мы вспоминали, как ходили в магазин с тетей Анитой, и она позволяла нам накладывать полную тележку наших любимых продуктов. Позже я помогал дяде Солу готовить барбекю на террасе у Балтиморов, чтобы дать Вуди Александре немного побыть вдвоем. Я знал, что для него это важно. Они пошли прогуляться. Думаю, Вуди захотелось заглянуть на баскетбольную площадку оу парка Гилель пошел с ними. Я подумал, что, по сути, они были бандой из Мэдисона, а бандой Гольдманов были мы трое. Расстались мы в час ночи. Вечер мы провели как-то слишком обычно, как будто то, что должно было случиться через несколько часов, было нереальным. Сигнал к отъезду подал Гилель. Им еще предстояло добрых 4 часа провести в пути. Мы обнялись, и я крепко прижал Вуди к себе. Думаю, только тогда мы все и поняли, что происходит. Мы ушли вместе, оставив дядю Солу на крыльце, на ступеньках, где провели весь день. Он плакал. Мы с Александрой сели во взятую на прокат машину и проводили Гилеля до границы Оу-парка. Потом они повернули направо, к трассе И-95, а мы налево, к центру города. Мы там сняли номер в гостинице. Естественно, дядя Сол предлагал остаться у него, но мне не хотелось ночевать в Оук-парке. Только не в этот вечер. Этот вечер не должен был быть таким, как все. В этот вечер я расставался с Вуди на долгих пять лет. В машине я пытался представить, какими мы будем через пять лет, Александра, Гилели и я. Спрашивал себя, что с нами будет 25 октября 2009 года. На завтра мы с Александрой с раннего утра вылетели в Нэшвилл. У нас в тот же день была назначена важная встреча с ее менеджером Эриком Таннером. Я хотел еще раз поговорить с Вуди перед тем, как он окажется в Чеширской тюрьме. Но никак не мог ему дозвониться. Его телефон был выключен. Телефон Гилеля тоже. Я пытался звонить весь день. Тщетно. Меня охватило нехорошее предчувствие. Я позвонил домой к Балтиморам. Никто не подходит. В конце концов, я позвонил дяде Солу на мобильный, но у него были клиенты, и он не мог говорить. Я попросил его перезвонить, как только он сможет, но звонок раздался только на следующий день под вечер. «Маркус, это дядя Сол». «Здравствуй, дядя Сол. Как ты?» — он не дал мне договорить. «Маркус, слушай меня внимательно. Немедленно приезжай в Балтимор. Не надо задавать вопросы. Случилось нечто серьезное. В трубке гудки. Сперва я думал, что разговор прервался, и сразу перезвонил. Он не ответил. Я звонил еще и еще, В конце концов он взял трубку и произнес только «Приезжай в Балтимор». И снова гудки.